Номер 49. Еще не старушка. Возраст Вселенной. Наша Вселенная появилась на свет необычным способом. Она образовалась в результате Большого Взрыва. Когда же произошло это знаменательное событие и что случилось дальше? Как водится, ученые все классифицировали и разделили на периоды. Вот только начальные периоды существования Вселенной настолько малы, что нам даже трудно их представить. Вы можете вообразить промежуток времени во много раз меньше одной секунды. Вселенная смогла за микроскопические временные периоды создать первые частицы вещества — кварки — и разделить виды взаимодействий. Электромагнитное, сильное и слабое ядерное. Период развития Вселенной, в которой мы живем, начался через одну сотую секунды после Большого Взрыва. Он называется эпохой стандартной космологии, потому что именно в это время образовалось и продолжает образовываться все, что наполняет бесконечные пространства космоса. Итак, Вселенная расширялась, постепенно остывала и в юном возрасте примерно 300 тысяч лет остыла до такого состояния, что ядра атомов смогли объединиться с электронами. В то время Вселенная напоминала энергетический суп, в котором в итоге сварились или образовались звезды, планеты и галактики. Сейчас наша Вселенная находится в зрелом возрасте. Как считают большинство ученых, ей от 12 до 13,5 миллиарда лет. Если возраст ближе к 12 миллиардам, то это означает, что Вселенная расширяется равномерно, и это расширение будет продолжаться бесконечно. Если же время существования Вселенной достигает 13,5 миллиарда и более, Значит, расширение со временем ускоряется.